Часть 22. Теперь все встало на свои места, вот почему я не был уволен. Такая причина, когда верие не является ложью, но касается лишь эмоциональной стороны вопроса. С практической точки зрения мне позволили остаться в команде в качестве одного из расшифровщиков. Спасибо, моника да здравствует дружба. Этот новый друг сделал меня сильнее, как человека. Не уверен, нормально ли это вот так вот с ног на голову переворачивать собственные принципы, но как бы то ни было сообщение или автограф, оставленное Кенгутян или вампиром, было следующим – 820-280-610-160. Самое то для студента Матфака. Не для меня, конечно, а для Маника. При этом в этот раз шифр состоял из одних чисел, без каких-либо букв. Всего четыре числа. Связано ли это как-нибудь с количеством мумифицированных старшеклассниц, обнаруженных к настоящему времени? Связано ли это снова с простыми числами? «Нет, числа чётные, к тому же все они оканчиваются нулями, так что точно не являются простыми». «Если вы рассматриваете этот шифр как автограф, то я думаю, что Мастер даже не знает о таких вещах, как простые числа». «Равно, как и я», — заявила Шиноба со своей стороны. Это было весьма неожиданно с ее стороны, поскольку в случае с Сесируиса и Сира она даже не пыталась присоединяться к дискуссии. «Какое разительное изменение!» «Она тоже решила пересмотреть собственные принципы». Если так подумать, она уже не является странностью на 100%, поэтому может позволить меняться себе и своим взглядом. Она в любом случае не исчезнет. И разве не странно наблюдать, как сильно повзрослела маленькая девочка после битвы за демонический меч Кокуроватарис и Сируиса и Сира, с которым у нее была сильная связь? Интересно, что по этому поводу думает Гэн Сан. Ага, на самом деле я даже не подозревала Суицид Мастера, как раз потому, что мы обнаружили шифр, который должен был сделать ее главным подозреваемым. Выразила что-то вроде одобрения Гаэн-сан. Невиданное событие. Гаэн-сан берёт назад сказанные ранее слова. Или нет? Если вспомнить, то лично мне она никогда не говорила, что считает суицид-мастера главным подозреваемым. Выражаясь точнее, она не была в этом уверена. И какого же в таком случае вампира вы подозреваете? Преступник определенно является вампиром, в этом сомнении нет. И пусть данный вывод основан исключительно на методе исключения, но Шиноба тоже является кандидатом в подозреваемое. Я не назову конкретного имени, но ты можешь и сама представить себе существование вампира, которому было бы выгодно свалить все грехи на суицид -мастера. Свалить все грехи? Нет. Ведь мы возвращаемся к очередному спору на тему, является ли грехом для вампира пить чужую кровь. Виновен ли лев, съевший человека? Я обменялся парой слов на эту тему с принцессой Ациролой. Если выставить известного суицид гипотетическим преступником, то можно спокойно продолжить пить кровь. Вполне может существовать вампир, который размышляет подобным образом. Так вот почему сам суицид обратился в мумии. В таком случае, если шифр B777Q был автографом, был ли это поддельный автограф? Это вполне возможно, и знать простые числа Суицидмастеру совершенно не обязательно, потому что этот фальшивый автограф оставил кто-то другой. Хотя это вполне могло быть прижизненное послание. Вампир же мог представиться и как бесстрашный, отчаянный, смертоносный вампир в стопе Виртуоза Суицид Мастер, поэтому жертва под этим именем его и запомнила. Ну да. В самом деле, разгадать шифр было недостаточно, нужно было поразмыслить и над этим моментом, хотя даже этот шифр разгадал не я. Кстати, нельзя не отметить, как изящно она ушла от поставленного вопроса. Кота с каши — это прямо в сумо, когда один из борцов агрессивно атакует, выставив вперед руки... А обороняющийся борец делает шаг в сторону и тянет атакующего на себя за руку, пытаясь заставить выйти за пределы круга. Также этот термин может значить «уворачиваться» или «парировать». Теперь проясняется смысл того, зачем я приглядывал за Шинобу. В результате я все же рад, что побывал в аду. «И что же в нем такого радостного?» — подколола меня Шинобу. «Ну, если быть точным, я побывал на небесах, но если сейчас расскажу правду, то ситуация запутается еще сильнее». Мне будет очень трудно рассказать Шинобу о встрече с прекрасной принцессой. Согласно официальной версии, когда я во второй раз воскрес, у меня во рту была кровь из кровавого пруда. Совсем не сна принцессы? Нет-нет. При этом, вспоминая о том, как сильно были расстроены Шиноба и Хачикудзи, не имеет значения, в ад я попал или в рай, в любом случае для человека непростительно настолько жизнерадостно, нет, настолько легко умирать. Каями использовал два разных слова, которые могут быть переведены как «с лёгкостью», Но первый из них, Кигару, подразумевает некую радость и веселье, связанные с этой легкостью, поэтому он выбирает другое. А они, не имеющие эмоциональной окраски. Еще Угитян указывала мне на это: смерть и последующее воскрешение всегда связаны с риском. Это даже больше, чем риск, ведь предшествует еще большему риску. Я едва не сбился с пути, в качестве наказания обещаю сходить в гости кое-кури на новую квартиру. Как бы там ни было, в отличие от Шинобутян, Суицид Мастер является вампиром, непризнанным безобидным. Поэтому даже если она не причастна к этим инцидентам, она все равно станет целью истребления для различных специалистов. Но мы придерживаемся умеренной позиции, так что не будем этого делать. Хорошо, что мы не позвали эпизода. Эпизод. Да уж, если бы в этот раз, как и в случае с Сессируэйсой и Сира, в город пригласили бы эпизода, то это могло стать повторением весенних каникул. Стоит поблагодарить Гэн Сан, но не за предусмотрительность, а за то, что хорошо помнит опыт прошлого». Предусмотрительность гаэн заключается в том, что она позвала и сан Эту жестокую медзи для которой выражение «здравый смысл» было так же чуждо, как и стиль готической лолиты. «А, не хочу даже представлять это». Сан скрестила руки над головой, словно пытаясь выкинуть из головы неприятные мысли. «Тем не менее, нам нужна ее сила. Я уверена, что в её насильственном методе есть необходимость. Эх, если бы я могла позвать а он бы помог её сбалансировать». Но нынче сам по себе. В любом случае наши планы не поменялись, и будет лучше, если мы урегулируем ситуацию до того, как Гинуисан успеет добраться до города. В общем, шифр. Если его оставила жертва, то, возможно, Кангутиан тоже фанатка Эллери Куина. Это вообще возможно? Чтобы товарищи по команде читали детективы одного и того же писателя из чувства коллективной солидарности. Ведь если они не его фанатки, то я не думаю, что они смогли бы оставить настолько продуманные предсмертные прижизненные послания. Интересно, если мы разгадаем этот новый шифр, мы снова получим DVS? Или «Достопия виртуоза Суицид Мастер?» Или что-то совсем другое? В одиночку этого я сказать точно не смогу. Однако, если я планирую снова положиться на Моника, то на этот раз мне нужно собрать побольше материала для декодирования. При каких условиях был найден этот шифр? Вы сказали, что мумию обнаружили на дне водохранилища. Я имею в виду, как можно оставить запись под водой. Разве что пальцем по илу на дне? Но в таком случае, если вытащить момию, то надпись, скорее всего, сотрется. В принципе, существуют специальные письменные принадлежности, которыми можно пользоваться и под водой, но не думаю, что старшеклассницы используют их в качестве записных книжек. Этого я от тебя и ждала, Куэмин. Ты всё видишь насквозь. Настоящий специалист по старшеклассницам. Я не профессионал по старшеклассницам. И да, что я такого увидел? Сообщение было оставлено при помощи инструмента, которым обычно пользуются старшеклассницы. «Это мобильный телефон». «Мобильный телефон? Но ведь под водой...» «Нет, у меня не такой телефон, но существуют и полностью водонепроницаемые модели. Вода и пыли непроницаемые, которые можно спокойно погружать под воду и использовать даже на большой глубине с тем же успехом, что и на суше». Шифр был на экране телефона. Сначала я предполагала, что она пыталась позвонить из-под воды, чтобы позвать на помощь, но потеряла сознание до того, как набрала номер. Однако цифр недостаточно, и с кодом города они не совпадают. 820-280-610-160. Что ж, значит, этот код все же зашифрован сильнее, чем телефонный номер. Гайн-сан, в ваши времена подобными сообщениями обменивались при помощи пейджера, да? хачакуди насколько я понял, имеет в виду сообщения, в которых каждый слог или несколько слогов заменяется соответствующей цифрой, которую можно прочитать подобным или схожим образом. К примеру, сам Ни не раз использовал число 240, отсылая к самому себе. 2, Ни, 4. Си 0О! сказала Хачикудзи, хотя я что-то не уверен, что она сама когда-либо пользовалась мобильным телефоном. Да, пожалуй, она сказала лишнего. В связи с неопределенным возрастом ГН-Сан мне тоже в голову пришла эта мысль, но я додумался не озвучивать ее. Нет, в мои времена пейджеры для такого уже не использовали. И да, Хачикудзитян, давай не будем забывать, что в настоящее время от меня напрямую зависит, сможешь ли ты и дальше оставаться богом. Ха-ха. Хачакудзи побледнела, почувствовав, что ее вот-вот могут лишить власти. Бессильно духом. Каями произнес ⁇ не Ювай ⁇ Слаб против невзгод ⁇ что является искаженным вариантом выражения ⁇ Гакеони Цуйой ⁇.⁇ против невзгод ⁇ То есть человек смело встречающий невзгоды. Все-таки не получается у Хачакудзи подражать Тинотян. Тинонономи, персонаж Вселенной Донсацу-Сириус, Цикл Легенд, не все Сина Появляется в Мазаманагатаре в рассказе ⁇ номер Рул. Эй, секундочку, ророги -сан. Из твоих слов может показаться, будто я являюсь кахаем этой дуры. Отыгрывая роль сэмпая, всегда нужно уметь уступить место новому поколению. Не нужно разводить тут геронтократию. Власть старших. Геронтократию. Ты последний, от кого я бы хотела услышать подобный, ророги -сан. А Лучше бы ты поучился мужественности у Повелителя Бессмыслиц или Рискитян. Персонажи вселенных Заригато Сириус, Цикл Бессмыслиц. И Шин Хон Каку, Махоу же Риска. Новая истинная волшебница риска, соответственно, Медзакуру риска появляется в рассказе Риска Блад из того же Мазама на Ее же сюжет еще не закончили вроде. Ага, ходят слухи, что финальный там выйдет лет через 17. Он вышел в 2020 году. Хотя, переведут его, возможно, лет через 17. Да уж не очень-то скоро. Ладно, отложим в сторону все споры о СМП и кахаях. Кто бы там ни был прав, кто виноват. Но это в самом деле похож на сообщение, набранное на каком-то пейджере. В таком случае математика уже не играет роли, настал черед подбора слов. Маника довольно хороша в подборе слов, так что у нее вряд ли это займет много времени, но есть проблема, несмотря на то, что Маника — человек из моего поколения, она не пользуется ни мобильным телефоном, ни смартфоном. Если я хочу попросить у нее помощи, то придется подождать как минимум до завтрашней первой пары. Даже если я вынужден встретиться с ней лично, в отличие от съёмной квартиры Ойкуры, я не могу просто завалиться к ней домой посреди ночи. Я хочу быть для нее хорошим другом, а чтобы построить хорошие дружеские отношения между мужчиной и женщиной, нужно провести между нами четкую грань. Хорошо, Гэнсан, я сделаю все, что смогу, но полагаю, что ответ будет более последовательным, если над ним будет работать тот же человек, так что не могли бы вы подождать до утра. Первая пара в Манасе начинается в 8 утра, значит в 7.45 моя Ника должна зайти в аудиторию. «Если исходить из того, что я пропущу занятия, то можно ждать результата даже не к полудню, а часам к 9 утра». «Твой новый одногруппник — человек-часы, что ли?» «Ладно, оставляю это на тебя». «Я знаю все, но вот в криптографию не разбираюсь». Что же касается загадочных историй, то в них всегда лучше всего разбирался Ошна -Кун. И, кстати, нужно не забывать, что это не просто оставленный шифр, а шифр, оставленный на мобильном телефоне. А значит, в отличие от предыдущих случаев, мы имеем разблокированный телефон». Улыбнувшись, сказала Гэнсан. В её улыбке было отражено превосходство мобильных телефонов над пейджерами. «При этом никакими личными данными жертвы я пока не владею. Я примчалась сюда, буквально не успев убрать меч. Выражение от Ригатана» буквально значит «с мечом в руках». Это выражение использую для обозначения спешки, когда нет времени, чтобы даже убрать меч в ножны. Чтобы помочь Куэмину. Поэтому еще ничего не анализировала. Но можно ждать, что информации будет предостаточно. Вот всегда она так морально давит». Может, это и является необходимостью, но копаться без разрешения в чужом мобильном телефоне все же является поступком как незаконным, так и неэтичным. И искренне не хочу в это все лезть. Но мне все равно предстоит заглянуть в тьму женского баскетбольного клуба, так что ситуация меня не радует. И да, на этом мой доклад окончен. Предлагаю передать слово следующему в очереди. Давайте послушаем историю Хачакуцзитян. Хоть я и не смог уложить у себя в голове все сказанное Гэнсан, потому что многое пропустил мимо ушей, но повернулся в сторону Хачикудзи. Мне был интересен этот шифр, но больше всего меня интересовало, как эта местная богиня защитила мумию маленькой девочки. Мумия Суицид-Мастера была похоронена внутри горы. Что это все вообще значит? Когда меня сюда позвали, я в первую очередь был сосредоточен на спасении ее жизни, но на самом деле я очень многих вещей так и не понял. Если она сейчас все это не объяснит, то не стоило вообще тогда меня в рай отправлять. Возникла кое-какая чрезвычайная ситуация, которая не могла распространяться поэтому пришлось отложить объяснение ситуации Рараги и остальным. Но раз уж я теперь тоже нахожусь под подозрением, то молчать больше не имеет смысла. Я отказываюсь от права хранить молчание и воспользуюсь правом говорить. Произнесла новая богиня, глубоко вздохнув. А что, такое право тоже есть?